Глава 12. Студенческий спорт. «Сынок, Сеня, какой же ты стал высокий! Когда успел? Даже лето еще не прошло!» Мама подходит ко мне и обнимает, прижав свое лицо к моему плечу. Зарываюсь носом в золото волос Елизаветы. Знакомый волнительный аромат. Еще и прижимается так близко. Нет, конечно, память Арсения воспринимает ее как родительницу, Но я пока еще в легковозбудимом возрасте, так что тороплюсь закончить обнимашки. Ман, ну хватит. Еще поканючить не мешает. Нет, правда, ты такой огромный, округляет глаза блондинка. Пятнадцать кило точно прибавил, да еще в рост десять сантиметров. А плечи, чуть ли не касая сажень, совсем не в отца. Всеволод был узкоплечий, ты в него разве что только осанкой пошел. Дость, Тимофей, чем его Тамара кормила? «Рацион с вашего отъезда не менялся, госпожа». Почтительно кланяется помощница, пока воспитатель заносит в холл сумки. «Тимофею приходится боком нас обходить. Тесновато московская усадьба, не то что широкий Тверской размах. Зато находится в черте города. Конечно, не экологично, зато практично. Москва огромная, и добираться по делам в центр из области полдня займет. А вымахал я, правда, прилично». Дух префекта постепенно перестраивает тело, никуда не денешься, хоть и сдерживаю трансформацию. Нынче рост мой составляет 180 сантиметров, вес под 80 килограмм. Гардероб уже не раз поменял. Для сравнения, когда я только угодил в это тело, рост реципиента был 168, а вес 59. Дальше будет только круче. Я, конечно, не самый здоровый префект, но два с лишним метра резко выделят меня среди аборигенов. Теперь Елизавета удивленно смотрит на мою помощницу. «Дось! Ну ты и красавица стала! Приоделась, надо же!» «Я теперь личная помощница Арсения, госпожа!» Радостно улыбается девушка в длинной черной юбке и приталенном пиджачке. «Статус обязывает! Вот оно как!» Елизавета убирает золотую прядь солба. Ну, давайте сначала располагайтесь в своих комнатах. Потом обсудим, как да что. А где Лена? Заглядываю я в уютную гостиную с камином из красного кирпича. В детском лагере для барышень в Подмосковье. Она еще там месяц будет. В общем, обустройство занимает полдня точно. Моя комната тоже удручила размерами. Но да ладно, мне в ней только спать. С Катей уже обговорили, что нужно закупать земли в Подмосковье под полигон и базу для СБ. А еще не помешает крошечный бизнес-центр уже в самом городе. Но пока займу кабинет в нашем семейном ресторане. Мама разрешила. Сама усадьба больше похожа на коттедж. Двухэтажный дом с небольшой территорией в 60 соток, огороженный кирпичным забором. У Беркутовых раньше имелась в Москве настоящая усадьба – с прудом и чайным домиком на берегу. Имение, среди прочего, отобрали выборгские в качестве Вира. К счастью, удалось прикупить пару примыкающих соседних домиков. Там сейчас обустраивается Серафим с безопасниками. Забор между строениями ремонтные бригады снесут уже послезавтра, и территорию усадьбы вырастет втрое. После души и переодевания в домашний костюм спускаюсь на обед в столовую. В виде исключения Дося с Тимофеем кушают вместе со мной и мамой. Я не против. Не мне же одному отдуваться на этом допросе». Елизавета закидывает вопросами, интересуется делами завода, а также судьбами аристократов, моих учителей, моих одноклассников и, кажется, всех остальных жителей Тверского княжества. «Фенечка, значит, теперь администратор в гостинице? Что ж, девочка умная и прозорливая, рада за нее». «А как же тот мальчик, который хотел тебя свинячей кровью облить?» «Виктор Сверидов». Отец отправил его в Омское общевойсковое курсантское училище. На четыре года о негоднике можно забыть. Анатолий Игоревич лично извинился передо мной за отпрыска. Корсова тоже сослали, только в Майкоп вроде. «Надо же, Сверидовы умеют извиняться», — удивляется мать. «Никогда бы не подумала». «А та девочка Руслана?» «Ты выполнил обещание? Написал ее портрет?» «Написал, киваю». «Молодец. А мне напишешь?» Стреляет глазками мама прямо как кокетка. «Обязательно, улыбаюсь. Как можно отказать самой любимой женщине на этой планете?» Я обращаюсь к прислуживающей за столом конопатой служаночке. «Можно мне еще чаю, Ася?» «Конечно, барин. Она смущенно берется за фарфоровый чайник». Местные служанки далеко не такие симпатичные, как Дося с Феней. Но лет им не больше двадцати, а юность редко бывает уродливая. Приятно смотреть на движение их белых нежных рук. Правда, пальцы Аси чересчур подрагивают от волнения. «Ваш чай, барин», — протягивает девушка мне чашку с блюдцем, но вдруг слишком рано отпускает посуду. Со звоном фарфор разбивается о пол. «Ах, Ася!» — вздыхает мама с грустью, глядя на сервиз. «Ой, простите, барыня!» Служаночка бросается на пол подбирать осколки. «Не трогай голыми руками, порежешься!» — Одергивает ее Дося, которая вся на опыте. «За веником сбегай!» «Сейчас, госпожа!» Ася уносится в подсобку, а я, вздохнув, встаю из-за стола. «Значит, не судьба еще чай попить!» «Не привыкла еще обслуга к моему обаянию!» Судя по тверскому опыту, пару дней точно будет об углы биться и чашки ронять. Куда ты, сынок? У меня сегодня первое собеседование с тренером из школы «Свет знаний». Уже пора выдвигаться. Мама и Тимофей тут же засыпают меня пожеланиями. О, удачи, сынок! А Барина, давай там, задай жару. Дося ничего не желает, потому что собирается со мной в свет. Хотя делать ей в школе нечего. Воспитатель же снова уминает печеньки с повидлом. «Ага, молодец, без охраны отпустил барина. А уточнить сначала?» «Тимофей, со мной поедешь?» «Дось, а вот ты, наоборот, сиди, пей чай». «Хорошо, барин». Падает подскочившая помощница обратно. Свет знаний впечатляет еще издали. Во-первых, лицей просто огромный, Моя старая Тверская школа уместилась бы в левом крыле этого гиганта. Во-вторых, здание построено в традициях древнерусских сооружений. Прочная, с красивой отделкой из красного кирпича, с обилием искусно вырезанных из дерева идолов, навешанных прямо на стены. Победа над буйволами дала свои плоды. Мне пришло множество приглашений из престижных старших школ и лицеев. Только вот Красный замок до сих пор молчит. У Астерии Бессоновой полно важных дел. Либо она нашла другого перспективного новичка. Не знаю. Сам я в замок не звонил. Анфиса с Людой испереживались больше меня, но влияния на Бессоновых они, понятно, не имеют. Да и вряд ли кто другой имеет. Император, разве что. Красивые кованые ворота распахиваются автоматически. За ними простирается огромный парковый ансамбль. «Россыпь фонтанчиков и скамеек под сенью лип и клёнов. Даже пруд выкопали. Всё для благородных учеников». «Вот это я понимаю, альма-матер», — произношу вслух. «Какая матерь?» — рассеянно спрашивает Тимофей, ища взглядом, где бы припарковаться. «Кормящая», — усмехнувшись, дословно перевожу первое слово латинского обозначения. «Парк ухожен. Фонтаны, правда, выключены». Думаю, в целях экономии. Каникулы же. Оставив арендованную машину вместе с Тимофеем на парковке, захожу внутрь главного здания. Длинноногая, как лань администраторша, встречает меня у самого входа. Добрый день, Арсений Всеволодович. Киваю. Пройдемте за мной в переговорную. Следую по коридорам за сударыней, нисколько не обращая внимания на ее зачарованные взгляды через плечо и то и дело качающиеся бедра. Нет, мне приятно, что мое обаяние привлекает миловидных куколок. Но в моем нынешнем невысоком статусе это проблема. Как бы какая-нибудь властная княгиня не додумалась меня запереть в подвале своего поместья. В переговорной комнате сидят трое человек в костюмах. Двое мужчин и одна женщина средних лет со старомодными светлыми буклями. «Здравствуйте, Арсений!» Протягивает мне руку самый высокий сударь, вставая. Я Игорь Петрович, ваш тренер. Ну, это он рановато заявляет, но пока опустим. А это заместитель директора по спортивной направленности Петр Игоревич и заместитель директора по воспитательным работам Инга Петровна. Очень приятно. Кивая учителям, Игорь Петрович, Петр Игоревич, Инга Петровна. Радостно улыбаемся друг другу. Сразу скажу, Арсений, вы нас вполне устраиваете, и мы готовы предложить вам стипендию в полном объеме закрепления места в запасном составе. На какой позиции? Выносящий в защите. Я жду продолжения, но его не следует. Тренер просто молча улыбается. «М -м, очень хорошо. На самом деле нет. Это последняя линия, где мне делать нечего, но меня защита мало волнует. А в нападении? тренер растерянно переглядывается заместителем по спорту. Э, кажется, вы не знали, что мы придерживаемся системы узкой специализации игроков защиты и нападения. То есть для того и другого используются разные составы? Именно слишком разные цели у этих направлений. А наш лицей может позволить себе содержать клуб Гроном больше 40 человек вместе с резервом. Довольно заканчивает тренер. О такой практике я слышал, но подзабыл, что свет ее придерживается. Все же топовая ватага в гроне. Сейчас же мое уважение к ней резко падает. Даже не все престижные школы идут на узкую специализацию, замечаю. Ведь натаскивая часть ватаги только на защиту, вы лишаете ее возможности перехватить пас противника и сыграть в нападении, «Перехваченные мячи составляют очень малый процент среди голов», — отмахивается Игорь Петрович. «Только не в моей ватаге», — но я отмалчиваюсь. «Что же, понятно, делать здесь мне нечего. Проторчать все три года на задворках защиты? Вольте. Разве что выяснить, какие еще подводные камни ждут в других школах. А есть возможность роста в нападении? На втором курсе очень возможно», — кивает тренер. Вы даже можете играть одновременно в стартовом составе защиты и резерве нападения. Тут даже не пахнет, а несет за версту болотопсом по кличке Вали Атсель. А верно ли понимаю, что резерв никогда не выходит на поле? Как же, как же, выходит, конечно, качает головой тренер, улыбаясь моей глупости. В случае нехватки запасных игроков, ну и если у них травма. Хм, насмешил дядь. Пойти, правда, что ли, уже? «Я вижу, вы не в восторге от нашего предложения, сударь», по-отечески говорит Петр Игоревич. «Но позвольте объяснить, как обстоят дела в гроне старших школ. Все достаточно просто. Студенческий грон у нас настолько популярен, что по имперскому телевидению показывают, как самые перспективные школьники-спортсмены принимают решение о том, в какой лицей поступят». «Я в курсе». Киваю с ухмылкой. «У меня тоже брали интервью перед отъездом, не единожды». «Так вот, школы-члены Ассоциации Грона зарабатывают миллионы рублей с продажи билетов на матчи, ТВ-лицензии, атрибутики, рекламы и так далее. Чувствуете размах?» «Намекаете на жесткую конкуренцию за эти миллионы?» «Даже не спрашиваю, а так бросаю в воздух догадку, что от меня ждут». «Именно!» С улыбкой соглашается заместитель директора. Старшие школы с лицеями тратят огромные деньги на лучших тренеров и спортивных аналитиков. Эти аналитики печатают стратегии и комбинации на сотни страниц. Целые учебники. Как играть на поле составу конкретной школы. Под нашу команду тоже выпустили такой учебник. О, это похоже на детскую игру. А теперь вы намекаете, что ради хотелки одного ученика, пусть и талантливого, этот учебник не отправится в мусорку. Уже надоедает право слово. Верно мыслить Арсений, расплывается в радостной мини Пётр Игоревич. Вы хоть и очень талантливый, но не единственный в своем роде. В гроне десятки тысяч игроков ежегодно выпускаются из средних школ. Из этого количества около ста человек являются топовыми игроками за которыми лицеи ведут настоящую охоту. Вы не унику марсений И прогнуться придется в любом случае под тот или иной лицей. В любой топовой команде все места в нападении заняты проверенными игроками. Стартовый состав состоит из звезд. И ни одна престижная школа не пустит первокурсника сразу на поле штурмовиком. Только на третьем курсе. Ну, может, на втором в качестве замены. До этого максимум флангистом. Где-то новичкам вообще поле под запретом. А мы предлагаем вам уже играть. Да, в последней линии защиты. Но постепенно созреете до перехватчика и перетечете в штурмовики. Я чуть уже не засыпаю под этот монолог. Ладно, послушал немного, пора отчаливать. Бред несет, талант везде пробьется. Для этого топов и набирают, чтобы играли, а не протирали штаны на скамейке. Только да, это время займет, новобранцам нужно на тренировках показать себя, подстроиться под более взрослую команду. К тому же, как выяснилось, надо убедить систему, что ты пригодная шестеренка. А еще у нас очень хорошие преподаватели. Робко замечает Инга Петровна, бросив на меня смущенный взгляд. Лауреаты учителя года империи. О, это потрясающая заслуга, улыбаюсь. Но, уважаемые судари и сударыни, извините. Я отказываюсь. Вам нужно просто заткнуть дыру в защите, а мне строить карьеру. До скорого. Встаю и, шустро поклонившись, ретируюсь вон. Итак, времени потратил многовато. Хотя нет. Узнал, что такая шарманка поджидает меня в любой топовой школе. Какие варианты? Пойти не в топовую? Хм, радикально. Зачем тогда Буйволов обыгрывал? Только ради игрового опыта? Ну как, Сень? Спрашивает Тимофей в машине. Поступил в эту, матерь? Не мой вариант. Отвечая, набираю помощницу. Дось, покопайся в сети по московским школам, которые играют в Грон. Найди простоватую, можно даже аутсайдера в имперском межшкольном турнире. Но чтоб не совсем отстойник по учебным критериям. Мне главное отсутствие миллионного бюджета на спортивный клуб. То есть бедную школу, господин, теряется девушка? Не совсем. Середнячковую, с полем и инвентарем для Грона. Поняла. Буду искать, составлю список. Ломать систему пафосных спортивных школ, конечно, можно. Но зачем, когда проще создать свою? Листаю дальше контакты в телефоне с пометкой ГРОН. В небольшом кабинете, в правом крыле лицея Красный замок, общаются две девушки. Обе княжны, обе изумительные красавицы. При этом они противоположны характерами, как никто другой. Анфиса Волконская, кореглазая шатенка с крутыми бедрами, длинными ногами, казавшимися еще длиннее из-за туфель на высоком каблуке. Блеск для губ, легкие румяна на щеках, благоухающий шлейф ароматных духов, столичная модница во всей красе. Астерия Бессонова. Спортивная девушка с красной гривой волос, которые стекают пышной копной на крепкую шею и пышную грудь, обтянутую красной футболкой. На серьезном лице никакой косметики, только сияние здоровой кожи и алых от природы губ. Я думала, ты уехала из города, Анфиса, по делам университета. Астерия хлопает ладонью по крышке закрытого ноутбука. Сегодня уезжаю, перенимать опыт учит совета у Петроградских школ. Кивает княжна. Забежала к тебе по одному делу. Люду надеюсь заберешь с собой, а то она меня скоро доканает со своим тверским парнем. Арсений наш общий пар, друг. Неприязненно поправляет Анфиса. Это как раз то дело. «Мне бы хотелось знать, возьмешь ли ты его в свою команду?» «Ватагу», — фыркает царица поля. «Мы про Грон ведь говорим. Значит, мальчишка тебе нужен в свиту, чтобы на переменах гулять с ним по паркам?» Анфиса лишь поджимает губы. Хе, забавная ситуация. А мне как раз скоро будет нужна новая стратегическая сводка по соперникам в турнире. А это около ста тысяч физ. Надеюсь, ты их выделишь в бюджет клуба? а то у нас перелимит уже, не укладываемся. «Я не председатель учсовета, а только выполняю контроль воспитательной работы», замечает Анфиса. Астерия всплескивает руками. «А я не тренер, но, как видишь, мы те, кто мы есть». «Мне самой не хочется просить эти копейки, но вся деятельность в Атаге должна проходить официально через клуб, иначе тот же Свет подаст жалобу в ассоциацию». «Ладно, выделю», отмахивается Анфиса. Мы договорились. Если парень умеет играть, то да, не спорит Астерия. Скамеек запасных у нас много. <смех> Хотя бы дай ему шанс показать себя. Это уже моё с ватагой дело. Холодно отрезает атаман. Анфиса не спорит. Все, что она могла, сделала. Теперь очередь за самим Арсением. Когда Волкомская уходит, Бессонова открывает ноутбук и смотрит прерванные видеоигры. На поле златокудрый парень с янтарными глазами несется через все поле стремительно, как ветер. У Астерии захватывает дыхание. Она наблюдает индивидуальное мастерство, возведенное в степень юношеского задора и максимализма. «Беркутов, значит...» «А хорош...»